ВАВА ПЯТНАДЦАТАЯ ДЗЯНШИ Ездовой дракон – не самый удобный вид транспорта. Если во время боя мелкие неудобства не некритичны, то при длительных перелетах остается только страдать от тряски, холода, сильнейшего встречного ветра и проклятого тумана, в котором могло скрываться что угодно. Но если в верхних слоях еще можно было что-то разглядеть, то чем глубже ты погружался, тем темнее становилось. Отраженного света Луны уже не хватало, и полагаться приходилось исключительно на мистические виды зрения и чувств. Причем и они работали не идеально, поскольку туман сам по себе был насыщен духовной энергией и создавал помехи поэтому при погружении приходилось снижать скорость и постоянно находиться на стороже на случай, если впереди покажется какая-нибудь летающая скала или пространственная трещина. Благодаря всевидящему оку, позволяющему сочетать разные типы зрения, на глубине видел дальше своего питомца и мог его направлять, но все равно чувствовал себя практически слепым, Периодическое сканирование могло бы решить проблему, но, во-первых, требовало существенного расхода маны, а во-вторых, поисковые волны легко фиксировались и могли привлечь внимание очередного хтонического чудовища. Поэтому, если первые часы мы держались на глубине, скрываясь от возможных преследователей, то затем начали подниматься и дальше двигались в верхних слоях туманного моря. Лететь над ним, как раньше, я уже не рисковал, опасаясь привлечь внимание древней богини. Уж больно нервно девушка реагировала на отказы, не хотелось бы получить огненный луч на голову. «Вига! Какое отвратительное место! Тебе не холодно, хозяин?» «Василий! Следи за дорогой, не отвлекайся!» «Между тем мне действительно было холодно!» И не потому, что температура за бортом в районе сорока градусов, а из-за сожранного куска драконьего сердца, который морозил изнутри и никак не желал перевариваться. Ашу. «Не беспокойся, ты не умрешь. В худшем случае просто не получишь никаких бонусов, да, возможно, слегка помаешься животом». Василий. «Чего бы мне маяться животом?» Ашу. «Ты съел сырое мясо. Кто знает, какие паразиты в нем могли водиться?» Вига. «Не слушай ее, у нас драконов нет, паразитов!» Ашу. м м а как же сердечные черви?» Вига. «Сердечные черви?» Ашу. «Вы не знаете об ужасающих демонических сердечных червях?» Василий. «Конечно знаем, их не существует». Ашу. «Раз я их придумала, теперь существуют!» Само собой, предок изволила шутить, но в одном она была права. Ветеринарную справку о соответствии сердца всем современным требованиям мне никто не выдавал, и тем не менее подсказка жрицы принесла плоды. Внимание, сопротивление холоду повышено до четвертого уровня. Наконец-то. Без активного пожирания результативность была минимальной, но родословная дракона позволила мне поглотить частичку талантов сородича, и экономия 600 очков заставила достать еще одну полоску сердца и прямо сырой закинуть в рот. Вкуснятина. Никогда не любил Карпаччо, но все мои инстинкты требовали продолжения банкета. На этот раз морозило меня поменьше, и спустя три часа появилось очередное оповещение. «Внимание! Сопротивление холоду повышено до пятого уровня. Подождите! Сопротивление холоду трансформируется в иммунитет к холоду. Д плюс ранга. Описание».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 Полоски сердца еще оставались, и я продолжал грызть их, прислушиваясь к ощущениям, а спустя несколько часов получил последнюю награду. «Внимание! Вы получили сродство со льдом! до ранга И с учетом того, что сродство с огнем у меня уже имелось, достичь этого естественным путем было не так-то просто. Впрочем, некоторые концепты хоть и считались противоположными, но в то же время могли достичь баланса, образуя устойчивые пары. Судя по древней карте, некогда существовало 16 храмов, и если задаться вопросом, каким же богам в них молились, то наиболее вероятный ответ – небу. Вот только небо равнодушно к молитвам смертных, и по большому счету это были скорее административные здания и резиденции бессмертных, управляющих данным миром. Поэтому подобных объектов оказалось немного, и расположены они были на солидном расстоянии друг от друга. После раскола конфигурация мира значительно изменилась и было известно местоположение лишь семи храмов разной степени сохранности. И если сопоставить две карты, старую и новую, то очевидно, что задача передо мной стояла повышенной сложности. В первую очередь требовалось найти хоть какие-то ориентиры, опознав один из объектов, помеченных на древней карте. Получить точку опоры, а дальше будет проще. По крайней мере, я на это искренне надеялся. Поэтому, прибыв в примерную зону поисков, я начал двигаться по спирали, постепенно опускаясь все ниже в туман, до тех пор, пока не обнаружил развалины немаленького города, от которого к текущему моменту остались преимущественно груды камней. Тем не менее, камни меня тоже устраивали, и я направил дракона к ним, приземлившись посередине улицы. Наверное, улицы. Василий. Жди меня здесь. Вига. Да, старший брат. Я хлопнул его по боку, а затем огляделся. Откровенно говоря, какие-то руины мелькали в тумане и раньше, но я решил не тратить на них время, так что сейчас испытывал определенное предвкушение от возможности найти что-то интересное. И первыми находками стали трупы, мумифицированные в изодранной ветрами одежде, с почерневшей кожей и чаще всего без каких-либо следов насильственной смерти. Судя по отсутствию артефактов, обычные смертные, погибшие вскоре после разрушения мира. Допросить тела я не мог, а их имущество не представляло никакой ценности, по крайней мере для меня. Но, судя по следам на некоторых трупах, кто-то пытался их жрать. Ашу. «Ну-ка, измерь расстояние между ранами». «Ого, вот это пасть! А клыки, клыки-то какие!» Василий. «Не жить?» Ашу. «Да, вопрос в том, какая именно нежить. Возможно, это новый вид, Василий. Проще всего выяснить на практике». «Сканирование». Волна разошлась во все стороны, помечая на карте потенциально интересные объекты, и на этот раз мне сразу улыбнулась удача. Свернув чуть в сторону, я вытащил из расщелины явно оторванную руку с надетым на указательный палец простеньким артефактным кольцом похоже конечность принадлежала практику и его в отличие от простых смертных сожрали практически целиком кажется я догадываюсь чем в массе своей питаются местные драконы ашо ну посмотри что там внутри василий а как же уважение к мертвым ашу уважение нужно заслужить как ты вообще собираешься расхищать гробницы с таким то отношением василий а я собираюсь расхищать гробницы ашу весь этот мир одна большая гробница Вздохнув, я сдернул с пальца кольцо. Поскольку владелец был давно мертв, то наложенная на артефакт печать спала, а как использовать подобные кольца мне было известно. Без труда заглянув внутрь, я обнаружил, что внутреннее пространство совсем небольшое и демонстрирует явные признаки нестабильности. Иначе говоря, может в любой момент схлопнуться, уничтожив все содержимое кольца. Пока же моей добычей оказался комплект одежды со знаком секты, кошель с серебряными монетами, около сотни низкосортных духовных камней и три флакона с пилюлями непонятного предназначения, у которых к тому же наверняка вышел срок годности. Ну и, наконец, пара свитков, первый из которых я и развернул. Несколько секунд с умным видом разглядывал картинки. Не просто так, само собой. «Внимание! Интегрированный переводчик активирован. Загрузка нового языка». Теперь к картинкам добавился и текст, позволяя определить, что именно я держу в руках. «Писание небесного пути» пробежав свиток взглядом я пришел к выводу что мне в руки попала одна из базовых техник развития позволяющая достичь вершин но на практике требующая или огромного таланта или невероятного количества ресурсов причем данный том был явно предназначен для практиков основания и описывал путь к формированию идеального гидра инструкции для практиков конденсации ци в нем отсутствовали и разворачивая второй свиток я ожидал увидеть первый том но не угадал «Техника небесного дьявола». Данный свиток сухо рассказывал, как компенсировать недостаток таланта, обучая правильно поглощать жизненную силу, перерабатывая ту в духовную энергию. Смутно похоже на писание о дьяволификации, но без критических изменений в организме. По сути, весь путь крови изначально строился на желании практиков стать сильнее, используя в качестве источника ресурсов древних богов и их потомков. В данном случае техника тоже была неполной, но если владелец ее использовал, то определенно был злодейским злодеем. Тем не менее, я не стал уничтожать свиток, а убрал всю добычу в инвентарь, включая руку, которую аккуратно завернул в тряпочку. Ладно, с этим закончили. Я выпрямился и огляделся, без особого удивления обнаружив, что уже практически окружен. Привлеченные сканированием твари пока держали дистанцию, скрываясь в тумане, но на таком расстоянии я прекрасно их видел. И не боялся. Существо вне системы. Ранг опасности низкий. Решившие поохотиться на меня монстры представляли собой все те же мумифицированные трупы, отличаясь наличием пасти, когтей и духовной энергии. пашу Я же говорила, в таком месте просто обязана завести снежить. Василий. Тогда я назову их в твою честь, с нежными Ашу. Ашу, что и тебе такого плохого сделала? Да и не получится, у них уже есть название. Перед тобой дзянши, нежить, которая зарождается из трупов культиваторов. Прыгающие вампиры в дословном переводе, но, судя по внешности, перевод весьма условный и в пище твари непривередливы. Готовы не только пить кровь, но также есть мясо и жевать кости. Кстати, Василий, «А у них не должно быть печати на лбу?» «Ашу». «Это если их подняли искусственно или взяли под контроль, а если они зародились естественным путем, то сам понимаешь». «Василий, а что они вообще умеют?» пашу «У них очень прочные тела, они не чувствуют боли, обладают огромной силой, острыми когтями и клыками. Оружием пользуются редко. Кроме того, нанесенные ими раны ядовиты». «Василий». «Магия». Ашу. Если только самая примитивная, ну или если их наделит ей хозяин. Василий. Слабости. Ашу. Небесные молнии. Василий. Ну и последний вопрос. Они разумны? Ашу. Обычно, в самой минимальной степени, вряд ли ты сможешь с ними договориться. Василий. Попробовать никогда не лишнее. Возможно, они просто мирные представители своего вида, вышедшие с нами поздороваться. Ашу. Ага, поздороваться и сожрать. «Дзян, закончили окружать меня, и теперь, куда бы я ни направился, должен буду пройти в непосредственной близости от одной из тварей, ну а там и остальные подтянутся». «Призвать копье!» Несмотря на то, что копье у меня увесистое, в боевой форме я практически не ощущал тяжести, а значит, мог сражаться с утками. «Эй, придурки, я вас вижу!» «Язык я использовал правильный, тот, что загрузился при прочтении свитков, но не похоже, чтобы дзянши поняли смысл моих слов, даже не шелохнулись». «Сканирование!» «Волна разошлась во все стороны, позволив мне точно подсчитать количество противников, 26. На этот раз дзянши все же сообразили, что их обнаружили и начали выпрямляться, а затем одна из тварей завыла, и ее вой подхватили остальные». «Мара». «Они надеются, что ты испугаешься и побежишь, что они будут гнать тебя до тех пор, пока ты не рухнешь от усталости, а затем навалятся со всех сторон и разорвут на куски». «Василий». «Ты хорошо разбираешься в дзянши?» «Мара». «Нет, но я отчетливо слышу жажду, что скрыто в их крике». а я «Я бы назвала это предвкушением. Похоже, некоторые из них когда-то уже участвовали в подобной охоте и кого-то сожрали». Я на мгновение задумался, а не слишком ли я рискую, связываясь с неизвестным и достаточно многочисленным противником, но все же не стал призывать подкрепление. И не только потому, что для других дзянши представляли реальную угрозу, но и из нежелания делиться добычей. Для подстраховки все же хватит и троицы внутри сосуда, плюс вига, который затаился неподалеку с приказом не вмешиваться без крайней необходимости. Шии! «Самый крупный из дзянши, стоящий на вершине каменного холма, в очередной раз зарычал и двинулся в мою сторону, начиная атаку. но ну, наконец-то!» «Божественная метка!» помитив тварь, я не стал ее убивать, а просто отрезал ногу, а затем побежал наверх по склону холма, обнаружив, что твари уже достигли его подножия и лезут наверх. «Повеселимся, значит!» «ШИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ «Очередная тварь совершила длинный прыжок и приземлилась всего в трех метрах, и мое копье ударило ей в лоб». «Прокол! Внимание! Вы получили 362 ОС!» «Тело рухнуло, я оценил результаты. Судя по количеству полученного опыта, дзянши были сравнимы с очень сильными умертвиями или средненькими рыцарями смерти. Впрочем, рыцари были поумнее». «Блинк! Внимание! Вы получили 406 ОС!» Я переместился в сторону, позволяя прыгнувшей на меня твари промахнуться и отсек голову выбранной жертве, после чего вскинул руку, указав на ближайшего противника. «Молния!» Не самый сильный заряд заставил дзянши завизжать и прыгнуть, но прыжок оказался неточным, и тварь рухнула, не долетев в порядка метра. Мне осталось только избавить ее от позора, легким движением копья, перерубив позвоночный столб и заставляя зарыться лицом в камни. «Внимание! Вы получили 317 ОС!» «Значит, молнии вы правда боитесь!» «Шииииии!» «Теперь в шипении нежити чувствовалась легкая неуверенность в том, что они так уж желают меня скушать, как бы не спугнуть. Пожалуй, обойдемся пока без электротерапии». «Блинк, блинк, блинк!» «И еще три убийства!» Откровенно говоря, это было избиение. Монстры не обладали особыми способностями, уступали мне по силе и скорости, да и даже пробить мою броню вряд ли бы сумели. Хотя я и не давал им возможности проверить это на практике, просто перемещаясь в пространстве и срезая тварей одну за другой. «Внимание, вы получили 361-382 ОС». И они тоже очень быстро это осознали, обратившись в паническое бегство. Все же какой-то инстинкт самосохранения у твари имелся. ши Однако я не собирался отпускать их так просто и продолжил преследование, безжалостно нанося удар за ударом. Внимание, вы получили 217-523 ОС... К сожалению, разбегались они в разные стороны и двигались с огромной скоростью, уже спустя несколько секунд оказавшись за пределами зоны сканирования. Внимание! Активный сканер повышен до второго уровня. Выберите направление развития. Первое. Увеличение дальности сканера увеличивает максимальный радиус до 2000 метров, но стоимость сканирования значительно возрастает. Второе. Поиск закрытого позволяет искать скрытые объекты. Третье. Экономия маны снижает затраты на использование навыка. Четвертое. Автоматическое сканирование позволяет пассивно отслеживать ситуацию вокруг пользователя. Пятое. Скрытный режим позволяет значительно снизить заметность сканирования для объектов, оказавшихся на пути волны. Откровенно говоря, этот навык давно следовало прокачать, и теперь, столкнувшись с выбором, я передумал, не став брать увеличение дальности. «Вы выбрали поиск сокрытого». С учетом того, где я нахожусь, это куда более полезный вариант, а сбежавшая нежить от меня никуда не денется. Нужно просто немного подождать и посмотреть, куда приползет помеченная особь. Ну и, пожалуй, еще один уровень лишним не будет. Внимание, активный сканер повышен до третьего уровня. Вы выбрали увеличение дальности сканера. Неплохо было бы взять еще скрытный режим, но, судя по описанию, полной незаметности он не обеспечивает, по крайней мере, на первом уровне. Преследовать сбежавших врагов смысла уже не имелось, и, закончив с прокачкой навыка, я вернулся к трупам и собрал выпавший лут. Одни пустышки, но с учетом полученного опыта я не жаловался. Артефактов дзянши тоже не носили, но зато в каждом оказалось крупное демоническое ядро. Хотя пачкать руки не особенно хотелось, я вырезал их и убрал в пространственное хранилище. Ашу, а как же уважение к трупам? Василий, пусть покоится с миром. Поскольку опыт еще оставался, а торопиться мне было в общем-то некуда, то я сел на ближайший камень, решив заняться еще одним навыком, явно нуждающимся в улучшении – молнией. Благодаря скорости навыка я нередко применял его в бою, прощупывая магическую защиту противника, но эффективность таких ударов была посредственная. Да и родство с молнией я до сих пор так и не получил, хотя это основная стихия имбаланса. Недоработка. «Внимание! Вы повысили молнию е до второго уровня. Выберите направление развития. Первое. Мощность повышает напряжение и, как следствие, урон и эффективную дальность заклинания». Расходы маны повышаются. Второе. Дуга. Позволяет поддерживать электрическую дугу длительное время, существенно увеличивая наносимый урон. Расходы маны существенно повышаются. Третье. Мышечный спазм. Увеличивает вероятность того, что цель получит спазмы, временно не позволяющие контролировать свое тело. Четвертое. Накопление заряда позволяет вложить в 10 раз больше маны, увеличивая урон, однако создание усиленного заглянания потребует больше времени, рост нелинейен. Пятое. Экономия маны снижает затраты на использование навыка, позволяя достигнуть того же результата при меньших затратах. В принципе, все варианты выглядели довольно интересно, но выбор сделать было несложно. В конце концов, даже у дзянши есть мышцы. «Вы выбрали мышечный спазм». И поскольку опыт еще оставался, а расходы были относительно небольшие, то я не стал останавливаться на достигнутом. «Вы повысили молнию до третьего уровня. Выберите направление развития. Мощность, дуга, скорость создания, накопление заряда, экономия маны». Увеличение скорости каста меня не слишком заинтересовало, заклинание и так создавалось очень быстро, а откат и вовсе формально отсутствовал, на практике составляя порядка секунды. Впрочем, возможно, его можно было комбинировать с четвертым вариантом, который я и взял. «Вы выбрали накопление заряда». «Иначе говоря, чем дольше я накачиваю молнию энергией, тем лучше будет результат». Конечно, в обычной схватке я бросаю молнию между делом, не столько стремясь нанести урон, сколько не давая противнику расслабиться, так что это не особо соответствует моей тактике, но возможность нанести сильный, пусть и не мгновенный удар, может пригодиться. Следующий уровень стоил уже шестьсот очков, и я решил пока не торопиться с дальнейшим развитием навыка, тем более что наложенная на сбежавшего Дзянши божественная метка больше не двигалась, а значит, настало время проверить дыру, в которую он забился. Дзянши уполз не так уж далеко и, судя по метке, находился под землей, там, куда сканер попросту не добивал. И отправленные на разведку банши вскоре вернулись, доложив, что в груди камней есть туннели, ведущие к уцелевшим помещениям. Василий, видели там что-нибудь интересное? Мара, разве что трупы. Судя по всему, цзянши хранят внизу стратегические запасы пищи. Причем, с учетом количества тел на улицах, обычные трупы их не интересуют. Жрать твари предпочитают таких же, как некогда и они сами, духовных практиков. Мерзость. «Василий». «Внутри достаточно места для копья». а я «Вполне хозяин». Лезть под землю не хотелось, не самая приятная локация, да и вообще, если остатки здания обвалятся, то меня вполне может раздавить в лепешку. Но такого рода страхи не повод отступать, нужно закончить дело. Ну, погнали». «Блинг, истинный свет». Собравшиеся в логове Дзянши зашипели, явно недовольные появлением рукотворного солнца, но удивляться им пришлось недолго. Три удара и три твари обрели покой, а я еще немного опыта. Теперь противник остался только один, тот, что и показал мне путь в это место. Хотя, наверное, я перемудрил, и достаточно было просто пометить кого-то из выживших. Но кто же знал, что Дзянши решат не пытаться сожрать меня до конца, а обратятся в бегство? Ты меня понимаешь? Ши. Мара, он не хочет тебя больше есть. Не хочешь меня есть, значит, повернулся я к пленнику. Это, конечно, прекрасно, но если ты не будешь отвечать на вопросы, то я отрублю тебе вторую ногу. Ши. А я? Он хочет, чтобы ты оставил его в покое? Цянши внезапно бросился на меня, весьма ловко оттолкнувшись единственной ногой, и мне пришлось воплотить угрозу в жизнь. «Рассечение!» Кровь у нежити почти не текла, но даже если боли он не чувствовал, потеря конечностей ему все равно удовольствия не доставляла. Дзян Ши перевернулся, приподнялся на руках и посмотрел на меня снизу вверх, издав угрожающее шипение. «Ши!» «Если ты продолжишь в том же духе, то я отрублю тебе руку!» «Ши!» Ашу. «Он говорит, что не боится, у него целых две руки!» Мара. «Э-э-э...» василий ты ведь не понимаешь, что он имеет в виду?» «Ашу» «Нет, но у меня богатая фантазия!» «Ши-и-и-и!» ая «Он просто боится, хочет сбежать и ждет, когда ты начнешь его жрать!» «Да, с такими коммуникативными талантами военную тайну из него не выпытать, и что-то мне это уже все порядком надоело!» И, может, Дзян Ши и боялся, но, тем не менее, не сдавался до конца, довольно шустро пытаясь уползти от меня подальше. «Рассечение!» Без левой руки ползти он уже не мог и просто перевернулся на спину, смотря в потолок и даже не дернувшись, когда наконечник копья вошел ему в горло. «Ши», как говорится. «Внимание! Вы получили 945 УС!» Выгодно это дело – охота на вампиров, пусть даже и прыгающих. «Сканирование!» Больше уцелевших дзянши в данном гнезде не оказалось, хотя сбежало от меня гораздо больше тварей. Однако я нашел нечто более интересное — свежую лужу крови, разгрызенные кости и разорванную звериную шкуру, в которой с некоторым трудом опознал одеяние одного из последователей Яки. Похоже, я оказался в руинах не первым, и кому-то из моих союзников повезло гораздо меньше. Не самая приятная смерть. Впрочем, было еще одно обстоятельство, которое меня беспокоило. Дзянши столетиями стаскивали в гнездо трупы практиков, и теоретически тут должна была скопиться немалая коллекция артефактов. На практике я не обнаружил даже завалящего пространственного кольца, а это означало только одно – кто-то уже присвоил себе богатство, и этот кто-то определенно обладает разумом.